м я фонок в донесении генералу бенкендорфу в октябре 1827 года 26 ноября 1827 года я пошел во втором часу к барону дельвигу у него застал булгарина и александра пушкина в беседе с ними я просидел до трех часов в Последнего я желал давно видеть и увидел маленькую гологлазую штучку, более мальчика и ветренного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика совершенно поэтические. Мне не понравилось только, что он считает дрянью Гнедичеву и делею рыбаки. Второй из дневника. Приехав в конце 27 -го года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения с женщинами, предпринял я сделать завоевание Кат. Катерина Ивановна Гладкова-Вульф, двоюродная его сестра. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь Берновскую. Кат рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился, как шестнадцатилетний юноша. Александр Вульф, Дневник Пушкин был живой, вулкан. Внутренняя жизнь била из него огненным столбом. Теперь приостыл и, как обыкновенно водится около вулканов, окружен изобилием, цветом и плодами. Фёдор Глинка Ивановскому. Государь цензуровал графа Нулина. У Пушкина сказано «Урыльник». Государь вычеркнул и написал «Будильник». Примечание. Ложится он, сигару просит, мосье Пикар ему приносит, графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиною, будильник и неразрезанный роман. Это восхитило Пушкина? Это замечание джентльмена? А где нам до будильника у рыльника? Я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом. Не посылать же в Нижний заят русской вазы. Смирнова. Автобиография. В день Святого Николая, 6 декабря, журналист Николай Греч давал обед для празднования своих именин и благополучного окончания грамматики. Гостей было 62 человека, все литераторы, поэты, ученые и отличные любители словесности. Никогда не видовано прежде подобных явлений, чтоб столько умных людей, собравшись вместе и согрев головы вином, не говорили, по крайней мере, двухсмысленно о правительстве и не критиковали мер Онова. Теперь, напротив, только и слышны были анекдоты о правосудии государя, похвала новых указов и изъявления пламенного желания, чтобы государь, выбрал себе достойных помощников в трудах. Под конец стола один из собеседников, взяв бокал в руки, пропел следующие забавные куплеты, относящиеся к положению греча и его грамматики. Четыре куплета, между прочим. «В отчаянии уж греч наш был, Грамматику чуть-чуть не съели, Но царь Эгиде осенил, И все педанты присмирели. И так молитву сотворя, Во-первых, здравие царя. Трудно вообразить, какое веселье произвели сии куплеты. Но приятнее всего было то, что куплеты государю повторены были всеми гостями с восторгом и несколько раз. Куплеты начали тотчас после стола списывать на многие руки. Пушкин был в восторге и беспрестанно напевал, прохаживаясь. Итак, молитву сотворя, во-первых, здравие царя. Он списал эти куплеты и повез Карамзиной. М. я фон Фок в донесении Бенкендорфу. Пушкин ежедневно у нас. И так не повестничает. Карамзина. Вдова историка Дмитриеву. 13 декабря 1827 года. Зиму и весну 1827-1828 годов Пушкин очень часто виделся с Дельвигом. По свидетельству жившего в то время у Дельвига родного его брата, Александра Антоновича, Пушкин бывал у них почти всякий вечер. Беседы происходили обыкновенно в кабинете Дельвига. Пушкин сидел на диване по-турецки с ногами. Дельвиг подле него на кресле, а перед ним на столе лежала бумага и карандаш. Разговоры их нередко перемешивались экспромтами Пушкина, которые Дельвик немедленно записывал, показывал Пушкину, а иногда, не показывая, отдавал в печать. Так что Пушкин, не придававший важности этим шуткам и немедленно забывавший их, уверял, что Дельвик подписывает его фамилию под чужими стихами. Мы сомневаемся, однако ж в справедливости последнего мнения, несмотря на свидетельство очевидства. Пушкин, всегда тщательно отделывавший все свои произведения, вообще не любил экспромтов.